Мне отнюдь не повезло с внешностью. Так что нередко даже противно смотреть в зеркало. Но бывают дни, когда на улице каждая вторая встречная физиономия еще страшнее моей. Тупые, свирепые, алчные, хамские личины, прыщавые, обветренные, испитые, побитые, болезненные, деформированные нервным оскалом, не озаренные ни одним возвышенным чувством, ни одной светлой мыслью, За такими уродливыми чертами никак не может скрываться ни мягкий характер, ни выше средний интеллект. Человеческие уроды смотрятся особенно отвратительно на рынке в мясном ряду, когда они пожирают глазами плоть растерзанных ими животных. Чем длиннее бывает полоса моих неудач, тем больше я ненавижу тех, кто к этому причастны. Я – сжатая пружина, я – перегороженный поток. Я терплю, но мое терпение может иссякнуть раньше, чем закончится моя жизнь. Для ненависти всегда находится повод. Редкий день я проживаю без приступа этого чувства. К соседям, к попутчикам в автобусе, к главе государства и тому подобное. Я ненавижу многих, но каждого за свое. Можно было бы ненавидеть... Всех подряд без уточнения причины, но я страдаю склонностью к справедливости. Я ненавижу ваше общество и живу с вами лишь потому, что мне некуда от вас сбежать. Вас расплодилось слишком много, и вы заполнили все более-менее сносные места на планете. Я верю, что подавляющее большинство из вас подохнет от такой вашей жизни и без моей помощи. Так что можно было бы просто смотреть и радоваться, если бы от вас не шел при этом в мою сторону отвратительный труп трупный запах. Больше всего я ненавижу у вас автомобили, спорт, рекламу, больших наглых собак, газеты, кроссворды, моды, развлекательные телевизионные передачи, архитектуру, планировку городов, мебель, компьютерные программы, либеральные партии, торговые марки, курильщиков, алкоголиков, маразматиков, популярных певцов, президентов. Ваши кумиры убоги, ваши традиции абсурдны, ваши города уродливы, ваши разговоры невыносимо глупы. Вы носитесь с разными выродками и топчете лучших людей, случайно появляющихся среди вас. Если худшую половину из вас убить – Тогда, может быть, у остальных появится шанс на исправление. В каждой вашей конторе куча напыщенных дураков, уверенных, что уж они-то знают истину. И лишь я все сомневаюсь и в этом, и в том, и в себе самом. Если бы я лепетал тот же вздор, что и вы, то легко бы прибился к какой-нибудь шайке политических прохиндеев. И, как знать, уже был бы, наверное, депутатом или министром. не намного худшим, чем те придурки из ваших, которые сейчас крутит государственный штурвал. Но мне ваш стиль мышления отвратителен настолько, что я не пойду к вам, даже если вы побожитесь, что дадите мне поносить настоящий министерский портфель. Иногда мне надоедает ненавидеть всех подряд, и я с удовольствием оказываю кому-нибудь какую-нибудь небольшую любезность, не слишком хлопанную, конечно, а потом мучаюсь от мысли, что перетрудился на благо окружающих. Я умиляюсь всякой божьей твари, которая меня не кусает и не ворует мою пищу. Даже некоторые люди мне вполне симпатичны, но человеческое стадо как целое вызывает у меня только раздражение и ненависть. Когда я вижу в каком-нибудь фильме, как герои сражаются с чудищем и побеждают его, мне жалко чудища. Как правило, они сами притащились к этому существу, а оно их и знать не хотело. За время существования своей вонючей цивилизации людишки истребили поголовно множество видов животных и продолжают истреблять. Одних они уничтожают, потому что те им мешают, других, потому что те им нужны для каких-то украшений, кулинарных извращений или чего-то еще столь же вздорного, третьих, потому что не желают их замечать. Я всегда очень страдал при всякой новости об очередном притеснении животных. об очередном этапе уничтожения лесов. Я оплакивал и чудищ, убитых в разных фильмах вашими положительными героями. Мне хочется стать на тропу войны и развернуть вооруженную защиту бедных животных и деревьев. Зуб за зуб, жизнь за жизнь. Кто-то скажет, Пушкин или Высоцкий не опустились бы до писания такой мерзкой книжки, хотя им жилось вовсе нелегко. «Совершенно верно. Я эту книжку тоже не в день совершеннолетия стал писать. А сначала годков двадцать бодался с системой, пытаясь пристроить свои идеи и сносно пристроиться самому. С Пушкиным и с Высоцким, по крайней мере, некоторые из вас, вам подобных, уже при их жизни носились как с самыми выдающимися людьми. На меня же смотрели недоумевающие все без исключения». А если кто-то и хвалил за какую-нибудь частность, то не тот, кто имел возможность повлиять на мое положение. Пусть сдохнут все мои враги. Такая у меня молитва. Мизантропия как течение мысли. Может быть, я впал бы в отчаяние от переполняющего меня иногда отвращения к вам, если бы не виднелись там-сям такие же мизантропы, как я, и не доказывали своим существованием, что с настроениями и мыслями, подобными моим, тащиться по жизни вполне можно. Диоген Синопский, Франсуа Ларош-Фуко, Артур Шопенгауэр, Фридрих Ницше, Адольф Гитлер вряд ли относились к человеческой массе с большей душевностью, чем я».